Глава двенадцатая «Олина не должна так кричать», — думал Вениамин. В Рейнснесе вообще никто не кричал, кроме него самого и Олина. Но крик Олина был невыносим. В нем было что-то зловещее, потому что она как будто имела на это право. Не зря же она была Олина. «Боже всемогущий, покарай всех, кто злоупотребляет твоими дарами», — кричала она с пылающим лицом. Открытые двери кухни внушали страх. Вот опять. Наверное, лучше перебраться обратно в дом к Стина, Но ведь и там было ненадежно. Там был Фома. Хозяйка не должна так обращаться с Мукой. Злой визгливый поток тек с губ Алина. Из глаз струились слезы. Она и не предполагала, что у нее будут свидетели, кроме Теа. Но ведь у людей есть уши. Дина с Мукой уже давно была в конюшне. «Да, она и взяла та самую малость», — бормотала Теа. «Там было на донышке». «Я тебе покажу на донышке», — бушевала Олина. Вскоре Вениамин услыхал смачный чавкающий звук. Словно на стол швырнули мокрую тряпку. Ему следовало вести себя по-мужски, посмеяться и сказать, что все это бабьи глупости, но это было не так просто. Я сама видела, сколько она взяла. Это отвратительно и, к тому же, большой грех». «В рейнсносе больше не придерживаются старых обычаев. Скотину нельзя кормить дарами божьими. Бог покарает за это, вот увидишь. Мы все еще примем возмездие за то, что Дина кормит скотину крупой да мукой». Вениамин решил показать, что он взрослый, и пошел на кухню. Теперь-то она замолчит, но Олина даже не заметила его. Она подошла к отпрянувшей от нее Теа и прошептала грозно и громко точно заклинание. Как думаешь, почему в Ренснесе так не везет и людям, и лошадям, а? Я только спрашиваю, я ничего не утверждаю. Сперва лошадь понесла и вырвалась из-за глобель, так что бедный Иаков погиб в омуте. Потом Дина собственноручно зарезала эту лошадь. А сколько уже лет у нас лошади болеют и дохнут, истинная правда? Я это и перед пропстом могу повторить. Дина злоупотребляет дарами божьими, и это возмездие». Вениамин спросил, нет ли в кладовой просмоленной бечевки. Ему нужно обмотать ручку ножа, а то она слишком скользкая. Но Лина по-прежнему не замечала его. Он попал в центр тайфуна. «Дина, лучше тебя знает, что нужно ее лошади». Заорал он тогда, чувствуя, как его бьет дрожь. «Знает», — фыркнула Олина, словно разговаривала с Теа. «А почему у нас тогда такая напасть с лошадьми?» «Последняя лошадь хромает так, что на нее больно смотреть». Пома ходит мрачнее тучи. «Ты думаешь, это почему?» «А наш жеребец?» «Да у него с каждой страдой. Все больше сводит сухожилия, суставы воспалены, брюшные колики». «Как будто на других усадьбах такого не бывает», — нерешительно возразила Т. «Не смей так говорить о Дине. Она лучше всех умеет лечить колики у лошадей. Она разводит в пол воды столовую ложку молочной кислоты или берет пол-литра уксуса». — Сперва сама попробует, а потом уже дает лошади. Вениамин грозно двинулся к Олино. Но сегодня она словно помешалась, остановить ее было невозможно. Дина перестает давать лошадям корм и растирает ей брюхо теплыми тряпками. Ты поспешила на помощь Вениамину. Олина хотела было плюнуть в их сторону, но вместо этого сощурила глаза, и из этих щулок вырвались огонь и горящая сера. «Она осквернила дар Божий, и за это ее ждет возмездие. Я спрятала мешок с мукой в чулане и прикрыла его коробками. Я знала, что спрашивать она не станет, и верно, не спросила, но мучной след показывает, что она нашла мой тайник и украла муку. Что скажете?» чтобы хозяйка вела себя как варвар и крала дар Божий из собственного чулана для поганой лошади?» Олина так шумно втянула в себя воздух, что показалось, будто головы палтуса посыпались в бочку с солью. Что скажите в этой лошади такого особенного? Может мне кто-нибудь объяснить, что особенного в этой лошади? Чем она лучше коров, которые дают молоко, мясо и масло? От верховой лошади нет никакой пользы. Последний же ребенок вырос кривоногим, с цеплячьим крупом. Это возмездие. Нельзя злоупотреблять даром Божьим. Теперь Андерсу опасно выходить в море, потому что его жена нарушает простейший из всех обычаев. «Не смей так говорить о Дине! Замолчи! А то я застрелю тебя из ружья!» — крикнул Вениамин. Олина наконец опомнилась. Она захлопнула рот так, что щеки у нее задрожали, и уставилась на Вениамина. «Боже, сохрани и помилуй нас всех!» «И прежде всего это несчастное дитя!» «Теперь она к тому же хочет отослать его из дому!» — Олина всхлипнула и обняла Вениамина. Он погрузился в кисло-сладко-мучной мир — но хотя бы снова мог думать о чем-то другом. Все было позади. Вениамин пошел к Андерсу, чтобы предупредить его о возмездии, о котором говорила Олина. Ему хотелось хоть что-то противопоставить этому возмездию, если даже от этого не будет большой пользы. Андерс на причалах следил, как загружали суда, уходящие на Лофотены Выслушав Вениамина, он нахмурился. «Дина это слышала?» «Нет, она была в конюшне». Дина на такую болтовню внимания не обращает, а у Олины слишком много предрассудков. Ты бы только послушал, что она говорила. Забудь об этом, Олина надо иногда поброниться. Она как паровая машина выпустит лишний пар и живет дальше. Останься со мной, поможешь мне считать. Андерс усмехался, но было видно, что пророчество Олины немного смутило его. Не в пример лошади каждый рыбак. Идущий на Лафатены, согласно двухсотлетнему правилу, имеет законное право на трехмесячное питание, сказал он и, развернув ветхий лист бумаги, прочитал вслух. Каждому рыбаку положено один бисмерпунт масла, столько же выдержанного сыра и два обычного. Примечание. Бисмерпунт. Старинная норвежская мера веса, равная приблизительно 6 килограммам. Конец примечания. Два вога лепёшек, 24 бисмерпунда ячменной муки для селёдочного супа, а также сырокопченый бараний окорок и солонина, 20 левсы и четверть бочки сельди. Примечание левса – мягкие лепешки с картошкой, которые хорошо хранятся. Конец примечания. Кислое питье, 2 литра водки и на одну марку табаку. Кроме того, каждый может брать по потребности патоки и муки для каши. Всего провианта на десять талеров. И они все это съедают? Этого еще мало. Хочешь, чтобы у тебя была лучшая команда, бери больше, чем положено. Рыбаками командую я, независимо от того, что говорит Олина, а вот рыба в руках господних. Но если рыба идет, тут уж все зависит от команды. Хорошо бы побывать там». «Да, там есть на что посмотреть. Рыбаков, видимо, невидимо. Говорят, что на лофатенах собирается до двадцати тысяч рыбаков, и у каждого своя снасть. И каждому требуется пища. Вот и считай, сколько бочек с хлебом и ларей с провизией надо припасти каждый год. Сколько морской робы и бахил, и за каждым судном обычно тянутся связки рукавиц, которые таким образом отмывают от грязи». Вениамин представил себе двадцать тысяч пар заскорузлых от грязи и связанных друг с другом рукавиц, которые плывут по Вестфьорду. Это не шутки. Странно, что раньше никто не говорил ему об этом. Если Олина жаловалась тебе, что Дина скармливает лошади, дар божий, то не вредно тебе узнать и то, что именно твоя мать много лет назад подсчитала, сколько сыру, масла и табаку требуется каждый год посылать на Лафатены. Тогда-то я и начал возить туда товар на продажу. Олина смотрит на все со своей колокольни, то есть из кухни в Рейнснесе, а мы с Диной немного иначе. Он сказал «Мы с Диной». Это все искупало. Андерс участвует во всем, что делает Дина. Значит, Олина ошибается». «Хоть ты и поедешь втремся, чтобы стать ученым человеком, все-таки тебе неплохо знать. Ловля рыбы — это свобода и приключения. Только там человек спит, как убитый. Она дарит ему и силу, и мужество. Даже если рыбы не будет, все равно вырваться из дому — это счастье, а все остальное пусть ждет окончания сезона. А можно мне пойти с тобой на Лафатены?» Вениамин видел, что Андерс растерялся и все-таки повторил свой вопрос. «Я поговорю с Диной», — неуверенно пообещал Андерс. Но оба понимали, об этом нечего и мечтать. Андерс кашлянул. «У тебя хорошая голова, парень. Пользуйся этим, пока молод». «А у тебя, Андерс, разве плохая голова? Тебя, небось, никто не отправлял к трёмся, к чужим людям». «Когда я был молодой, порядки были другие. Тогда мы радовались, если нам давали работу да ещё кусок хлеба. К тому же у меня не такой характер, чтобы корпеть над книгами». Мне тоже хочется стать шкипером. Андерс, скажи Дине, что мы с тобой так решили? Дина считает, что из тебя шкипер не выйдет. Это еще почему? Я ей докажу. Между прочим, я с ней согласен. Значит, если я не гожусь в шкиперы, мне надо сдохнуть в трюмсе? Нет, я уверен, что ты будешь счастливым. Из тебя может получиться большой человек, поэтому тебе надо учиться. И кем же я буду? Со временем определишься, ты не станешь простым человеком, ты станешь большим человеком, это точно». «Я думал, раз ты теперь, мой отец, тебе и решать, а все равно решает Дина, не сдержался Вениамин. Любой рассердился бы на его месте, но сказанного не воротишь». Андрес не поднимал глаз. «Дина лучше знает, что тебе надо, на то она и мать. А ты посмотри, что вышло из Юхана, лежит на диване в своей рясе и клянчит у Дины деньги». Андерс не мог сдержать улыбку. «Юхан не такой, как ты. Он не сын Дины», — улыбаясь, сказал он. «Ну и что с того? Вы с ним очень разные. Откуда ты знаешь? Это по тебе видно, когда ты злишься. Впрочем, когда не злишься, тоже. Но ведь у нас с Юханом был один отец. Ты помнишь, как умер Аков? А теперь он украшает стену и является привидением в Динином чулане. Кто тебе это сказал? Дина говорит, что он там. Ясно. Андерс задумался». Но он никому не причиняет зла, это уж точно. Андерс повозился с трубкой и раскурил ее. «Андерс, а ты веришь в привидения?» «Нельзя сказать, чтобы они очень донимали меня. Они меня донимают. Кто же тебя донимают? «Русский. Я знаю, он и в трем все со мной поедет. С кем я буду там по ночам играть в шахматы?» «Он все еще снится тебе?» «Да. Что же он делает?» «Кричит и просит. О чем?» — Чтобы я был его свидетелем? Этого говорить не следовало. Вениамин понял это, как только закрыл рот. О таком не говорят. — Ты все забыть не можешь, как Ленсман допрашивал тебя после того случая? — Не знаю. Никак не забудешь, что русский застрелился. — Это все ружье. Вениамин... Несколько раз повторил эти слова, чтобы у Андерса не закралось каких-нибудь сомнений. «Конечно, ружье!» — согласился Андерс. «Разве люди могут стрелять друг в друга?» — спросил Вениамин, понимая, что задает глупый вопрос. «Иногда случается, правда, не в наших местах. И что за это бывает?» «Пожизненная каторга. Стрелять в людей можно только на войне. Ты знаешь кого-нибудь, кто стрелял бы в людей? Слава богу, нет. А ты подумай, может, все-таки вспомнишь?» Вениамин понимал, что идет по краю пропасти, но сдержаться не мог. Он уже задал свой вопрос. «Перестань, парень, выкинь ты из головы все эти мысли». Вениамин, как ни в чем не бывало, разглядывал маленького жука с черной спинкой, который медленно полз по полу. Черная блестящая спинка. Вениамин не знал, что на него нашло, но его вдруг заполнила невыносимая пустота. Он встал и раздавил жука каблуком. «Бедный жук». «Зачем ты раздавил его? Ведь он тебе ничего не сделал», — тихо сказал Андерс. «А русский?» «Он тоже никому ничего не сделал», — ответил Вениамин и бессознательно сел на бочку. Бочка под ним закачалась, пол был неровный. «Это верно», — согласился Андерс. «Скажи, как Дина может? Как она может жить, будто ничего не случилось?» Вениамин с удивлением вслушивался в собственный голос. «Ты ошибаешься, она все помнит». Но только она не сдается. Лицо у Андерса вдруг изменилось. Можно было подумать, что ему все известно. Но ведь это невозможно. «У Дины есть ты». Как просто оказывается сказать эти слова. «У Дины есть ты». «Я есть и у тебя». «Тот, кто принадлежит Дине, не может принадлежать кому-то еще», — выпалил Вениамин. «Наверное, именно поэтому она и хочет, чтобы ты уехал из дому. Тогда бы ты перестал быть только сыном Дины. Ты так думаешь?» «Примерно так». Андерс был не похож сам на себя. «А русский?» «Русский останется в Рейнсносе. Если же нет, сообщи мне, я сразу приеду и потолкую с ним». «А если ты в это время будешь на Лофотенах? «Можно приехать из Лофотенов. Это долго, но возможно. Какое-то время тебе придется справляться с ним в одиночку. Мужчина должен ко многому привыкнуть». «Ты считаешь, что я не мужчина, если боюсь мертвого русского?» «Я видел взрослых мужиков, которые пугались куда менее страшных несчастий», — серьезно ответил Андерс. «А тебе когда-нибудь было страшно? Случалось?» «Дина говорит, что страшно бывает всем». Лицо у Андерса вытянулось от удивления. «Видно, он еще многого не знал, этот Андерс, и всегда верил только хорошему. Вот как?» «Да, она говорит, что ей тоже бывает страшно. И чего же она боится?» «Любой разговор требовал осторожности. Нельзя откровенничать, чтобы на душе стало легче. Надо терпеть». «Теперь следовало перевести разговор на другую тему, неопасную. «Давай поговорим о чем-нибудь не предложил Вениамин. Андерс кивнул и не стал больше задавать вопросов. «Он был замечательный отец во всех отношениях. Знал, когда надо поставить точку». И тут же рассказал Вениамину, как во время одного плавания его даже рвало от страха, и морская болезнь была здесь ни при чем. «А стоит сойти на берег, где тебе не угрожает опасность, сразу все забываешь», — с улыбкой заключил он. Уже на другой день Андерс сообщил Вениамину, что, к сожалению, его обваляют в грамматике и поджарят на математике, чтобы подготовить к поступлению в классическую гимназию в «втремся». «Времени в обрез, так что с Лофотенами придется повременить. Почему она такая злая?» Вениамин мог позволить себе так сказать тому, кто должен быть его отцом. «На то есть много причин», — заметил Андерс и отвернулся. Вениамин часто сидел в комнате матушки Карен и размышлял над тем, что ему многое следует забыть. «Хорошая память вовсе не благословение Божье», Но чем больше он думал об этом, тем лучше все помнил. Иногда эти мысли одолевали его во время чтения и портили ему все удовольствие. Они взывали к нему его собственным испуганным голосом. Читая приключения и романы, он слышал, как сам рассказывает себе все то, что следовало забыть. Это было, пожалуй, похуже, чем крики русского. Иногда он видел себя со стороны, словно пылинку, положенную кем-то под увеличительное стекло матушки Карен. Может, даже он сам положил себя туда. Тогда он представлялся себе непобедимым великаном, который шагает по вселенной, накинув на плечи вместо плаща звездное небо. Однако чаще всего он отождествлял себя с тем, что лежало у него под увеличительным стеклом. Несколько раз ему казалось, что он мотылек, который никем не замеченный летит через комнату. Вениамин часто раздумывал, почему он подчиняется всем решениям Дины, но, может, она ничего и не решала? Может, это он сам всегда пытался угадать, чего она ждет от него. Иногда он понимал, что она ни в чем не виновата, и вообще никто не виноват. Но он не смел собрать воедино эти мысли, потому что тогда оказалось бы, что виноват он сам. Он трус, он не такой добрый, каким следует быть. Он плачет и кричит без всякого повода еще почище, чем Олина. В самые тяжелые дни он думал, что Юхан лучше его, хотя они оба сыновья Иакова. Юхан хороший человек, это бесспорно, и если он однажды ударил Вениамина, на то были причины и очень веские. Однажды после свадьбы Дины и Андерса Вениамин попытался поговорить с Юханом, ведь другого брата у него не было. В тот день Юхан был непривычно весел, поэтому Вениамин без приглашения отправился с ним на прогулку по берегу, однако во время прогулки обнаружилось, что его присутствие не доставляет Юхану ни малейшего удовольствия. Можно было, конечно, сделать вид, будто ничего не замечаешь, и выдержать прогулку до конца, но это было бы уже совсем другое дело. Вениамин понимал, что плохо поступает по отношению к брату, что он уже достаточно взрослый и должен знать, что об этом говорить нельзя и все-таки не удержался. «Теперь Дина вышла замуж за Андерса, и тебе придется спать одному, когда ты приезжаешь в Рейнснес», — выпалил он то, что давно вертелось у него на языке. Юхан замер. Прибой плескался о скалы, солнце залило отмели зеленым светом, было очень тихо. Лишь где-то, в отдалении, слабый ветер наводил свой порядок. Но сердце Вениамина сковал лед. Юхан побелел, как песок, из ракушечника, на котором он стоял. Его бледность предвещала беду. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил он, почти не разжимая губ. Вениамин прекрасно знал, что Юхану будет трудно стерпеть его слова. «Поэтому сказал, ты спал у Дины, когда она жила в бывшем доме для работников. Признавайся!» «Откуда ты это взял?» Юхан грозно шагнул к нему. Оставалось только повернуться к нему спиной. Сердце Вениамина стучало в кончиках его пальцев. «Я тебя видел!» Юхан схватил Вениамина за плечи. Его ногти впились ему в кожу. Вениамину было даже приятно, как будто у них была общая вина. «Молчи, ты ничего не мог видеть», — крикнул Юхан и еще крепче сжал Вениамина. Вениамину следовало закричать. Человек не может молчать, если в него так вцепились. Тогда хотя бы известно, от чего он кричит. «А что в этом такого?» Вениамин вырвался и убежал вперед. Набегу он обернулся и прибавил к сказанному такое, что Юхан бросился за ним, уже не сомневаясь, что Вениамин действительно видел его. «Наглая ложь! Попробуй только повторить это хоть одной живой душе!» — крикнул он. «Я не лгу, но если ты боишься, я никому ничего не скажу», — мог бы крикнуть Вениамин своему брату. «Это было так просто! У них с Юханом появилась бы общая тайна. Думая о ней, Юхан...» неизбежно думал бы и о нем».